Глава 25. Нужно почаще разрешать Майклу придумывать планы, довольно ухмыльнулась Рейна, сотый раз поглядывая на соседний столик. Ей в Edge Steak House явно нравились не только еда и окружающая обстановка, но и тот мужчина в белой рубашке. Это был мой план, Микаэла отпила красного вина, чтобы хоть немного сбавить градус волнения. Майкл никогда бы на такое не пошёл, если бы у нас были другие идеи. Несмотря на то, что перед ней лежал аппетитный стейк, от которого завлекающе пахло, кусок не лез в горло, а от нервов начало подташнивать. Стоило подумать подольше. Твой муж быстро сдался. К столику вернулась Суян, которая, как и наречённая Микаэлы, не одобряла того, что им придётся сделать. Слишком уж было много рисков и нюансов, и они могли выскочить из-за угла, как черти из табакерки. Внимание Рейны вернулось к подругам, когда она заметила, как к понравившемуся ей мужчине подсела миловидная и богато одетая девушка. "Я даже не уверена, что это сработает". Микаэла откинула волосы за спину и взволнованно оглянулась по сторонам. Ей казалось, что к затылку приставили дуло пистолета. Не самое приятное чувство. От него Микаэле не удалось бы избавиться, даже если бы она выпила пару бутылок вина. Она добилась бы только больной головы и ужасной сухости во рту. Да и что ещё такого могло случиться, если Микаэла с пьяну выскочила замуж? Вспоминая о том безумном утре, Микаэла улыбнулась. Казалось, это произошло в прошлой жизни, где Майкл был единственной проблемой — которую она с удовольствием решила бы. А что сейчас? Она сидела в ресторане, пыталась утопить чувство безысходности в вине и ощущала себя чёртовой лягушкой в кипятке. Будет даже лучше, если не сработает, фыркнула Рейна и покосилась на подругу. Безумие затягивало их всё глубже в свой водоворот. Мне нужно отойти. Микаэле казалось, что она сейчас выплюнет завтрак. И нервозность узлом всё туже и туже скручивалась в животе. Что сделать, чтобы Адам наконец исчез из её жизни, уж точно не жертвовать тем, что она имеет. Я с тобой, Суён как будто чувствовала подвох. Недосказанность висела в воздухе, раздражая и заставляя злиться. Не нужно. Михайлов встал из-за стола, но Суён обтянутой перчаткой рукой схватила её за запястье. Хм, могло показаться, что среди подруг Рейна была взрывной особой, которая в годы учёбы вечно лезла на рожон. Но на самом деле стоило бояться именно этого, испытующего взгляда голубых глаз Су Йон. В такие моменты складывалось ощущение, что она видела человека насквозь. «Не заставляй меня с тобой ругаться», — прищурилась Су Йон. Но Микаэла ничего не смогла с собой поделать. Она не хотела показывать ужас, который кричал внутри её. А я бы с удовольствием поругалась. Тебе стало настолько скучно жить? Микаэла утомлённо прикрыла глаза, после чего вновь посмотрела на подругу. Рейна хмурилась, и судя по тому, как сильно она сжимала вилку с ножом, была настроена на ссору. Но Микаэла уже так устала, что после окончания всех событий планировала просто забраться под одеяло и уснуть. Да так, чтобы прямо на несколько денёчков. Пока девушки отвлекали внимание на себя, в Алколаке и Майкл должны были искать Адама, но у Микаэлы был собственный план. Адам, чёрт возьми, мог появиться даже из унитаза и при этом предъявить претензии Микаэле за то, что ему, бедному несчастному Пришлось окунуться в чужое дерьмо. Микеала искренне верила, что у её бывшего мужа больше не осталось запасных карт в рукаве. Хорошо. Микеала вырвала руку из пальцев Суён и недовольно цокнула языком. Давай поругаемся. Она так чертовски устала от тотального контроля, что хотелось рвать волосы на голове. Лишь лениво и не следил за ней и не указывал, что она должна делать. И это до трясучки бесило не только Микаэлу, но и её волчицу, которая, лениво потянувшись, оскалилась на подруг. «Никто из вас и близко не представляет, через что я сейчас прохожу. Так что позвольте мне хотя бы в туалет сходить в одиночестве. Или вы собираетесь залезать со мной в кабинку и следить, как я делаю свои дела?» Она почувствовала, как опасно близко волчица подобралась к поверхности. Тебя напомнить, как Адам достал тебя даже в самолёте. Рейна, упёрто вздёрнула бровь и сложила руки на груди. Микаяла насупилась в ответ. Ох, нет, она не собиралась уступать, хоть подруга и переживала за неё. Но забота не давала ей права злиться. У Микаяла имелось куда больше поводов показывать зубы, ведь это её жизнь, постоянно кто-то пытался контролировать. Чужой контроль надоедал настолько, что в висках начинало болезненно пульсировать. Но случилось то, что случилось. Микаэла приходилось собирать по кусочкам в надежде, что рано или поздно она снова станет прежней собой. И эта надежда таяла с каждым днём всё быстрее, ведь Микаэла каждое утро замечала, как гас свет в её глазах. Но однажды Микаэла увидела в ленте новостей Фотографии двух чертовски пьяных, но счастливых физиономий. Они с Майклом хохотали, выкатываясь из казино. Подпись к фото так и кричала о сенсации: Мистер Фостер и вдовствующая миссис Белофонта неожиданно для всех сочетались браком. Читайте об этом в нашей статье. Искра надежды снова забрежжила во тьме в тот день. Микаэла была готова поверить, что заслужила счастье. После всего, с чем ей пришлось сразиться, сейчас же эта искорка вновь затухала. "Я прекрасно всё помню", шикнула в ответ Микаэла и направилась в сторону дверей. За ними были дамские комнаты и лифт. Она не обернулась, когда за ней захлопнулись двери, отрезая её от спокойных разговоров и тихой убаюкивающей музыки ресторана. Но больше не могу терпеть. Лифт закрылся в тот момент, когда Рейна появилась в проёме. Лес на 18-м этаже встретил Микаэлу прохладой, словно здесь только-только прошёл дождь, а свежестью листвы и травы окунула в приятную негу. Она была обманчива, ведь неустанный чужой взгляд следовал за Микаэлой, двигался за ней. Как непрекращающееся ощущение пистолета у виска, стараясь сдержать дрожь, Микаэла чувствовала этот тяжёлый взгляд. Не думала, что Майкл оставит тебя одну, уж точно не после того, как на тебя напали буквально под его носом. Из-за кустов терновника вышла совсем незнакомая Игрит. Пропали её наивность и лёгкая улыбка. которые могли успокоить даже в самые катастрофичные этапы жизни. Вместо них Микаэла увидела прищуренный взгляд и кривоватую ухмылку. А я не думала, что ты предашь меня после всего, что ты знала и видела. Измена разрывала сердце, ведь Микаэла до последнего надеялась, что Игрит пошла за Адамом не по своей воле. Он же чудовище, пазл не складывался. Пожалуй, это было единственным, чего Микаэла не понимала. Он был таким для тебя. Взгляд Игрид ожесточился, она вся подобралась и ощетинилась на слова Микаэлы, оскорбительно. А я? Я его пара. Новость, подобная выстрелу, будто заморозила время вокруг. Игрид, наречённая Адама Но она Фирал, откуда такая привязанность и желание следовать за уродом, который творил действительно страшные вещи? Фиралы по своей природе были куда ближе к людям, отчего сверхъестественная парная связь не должна была так сильно исказить приветливую и милую Игрид. Он просто тебя использует. Микаэла прекрасно знала о фантастических умениях бывшего мужа. О да, он мог притвориться ласковым и нежным, словно родился маленьким пушистым ягнёнком. Но на самом деле это был волк в овечьей шкуре. Более двуличных людей Микаэла не встречала. «Какого плохого ты обо мне мнения?» Смех Адама заставил Микаэлу подпрыгнуть на месте. Он был здесь. Возможно, с самого её появления в лесу. Но затаился, чтобы она потеряла бдительность. Разве может Ругару отказаться от своей пары? Смог бы Майкл использовать тебя, а потом выбросить? Адам перекрыл Микаэле выход. Ругару могут наплевать на свои пары, и ты прекрасно об этом знаешь. Она хотела донести до Игрит, что та была всего лишь игрушкой в умелых руках кукловода, но увидела её безразличную улыбку. Тогда откажись от своего наречённого. Поволчий опасная ухмылка Адама снилась Микаэле в кошмарах, а сейчас вызывала оцепенение, как будто и не было той храбрости, которая вспыхивала в ней время от времени. Ты можешь это сделать и снова стать моей женой. Адам медленно приближался к Микаэле, и какой же обезумевший взгляд Микаэла видела перед собой. Он окончательно рихнулся. Адам действительно до сих пор считал что Микаэла принадлежала ему, трепыхалась, боялась и не вылезала из своей клетки, и он мог навеки запереть её в этой клетке, отрезав крылья и сковав по рукам и ногам. А Игрит. Что ж, тут Микаэла оказалась права. Адам не собирался оставлять Игрит при себе, она требовалась ему только для того, чтобы найти Микаэлу. Вот так просто. Она сделала пару звонков, и Адам уже в самолёте, пугает жену, а потом наслаждается их встречей на яхте. Осознание предательства болезненно врезалось в сердце. Адам, взгляд Игорь забегал между ними, будто она в очередной раз задумалась о правильности своего выбора. "Да, дорогая". От того, каким мёдом залился голос Адама, у Микаэлы свело челюсти. Слишком сладкий обманчивый яд, готовый заполнить собой каждую щель. «Конечно, я шучу. Мне просто нужно вернуть свой бизнес». «Наш бизнес», — поправила Игрит, оглядываясь по сторонам. В импровизированном лесу по-прежнему не было никого, кроме них троих. «Конечно, конечно», — его широкая улыбка напоминала о скал аллигатора. Микаэла не понимала, что такого успел наговорить Адам её подруге, что она столь безропотно последовала за ним, как собачонка на поводке. А тебе? Адам повернулся к Микаэле, продолжая изображать из себя праведника, такого ласкового, приветливого и безгранично понимающего. Придётся умереть. Микаэла ожидала этого. Лес за спинами Адама и Игрид Запах терпкой сладостью. Повтори это ещё раз. Микаяла разжала кулаки и сделала несколько медленных вдохов. Она находилась на шаг впереди, а её жизнь вот-вот должна была ступить на новую стезю, ту, где её и Майкла ждало предсказание Жаклин о детях и счастливом будущем, и Микаяла планировала исполнить это, не взирая ни на что. а раньше ты всё слышала с первого раза». Это походило на замедленную съёмку в фильме «Ужасов», в котором мир кружится и окрашивается в угольно-чёрный цвет. Микаэла не ожидала подобного, когда они обсуждали этот идиотский план. Он действительно оказался полон провалов и дыр, которые ничем нельзя было залатать. Слишком простой, слишком заурядный, позаимствованный из первого попавшегося боевика. Чтобы Микаэла хоть ещё раз где-то была приманкой, да никогда. Теперь она до конца жизни запомнит не только звук, с которым щёлкнула волчья челюсть возле её шеи, но и сопровождающий его звериный вой. И он принадлежал не Адаму. Ты не был знаком с моим мужем настолько близко, как будешь сейчас, ублюдок. Ублюдок тронул его наречённую. Магия чародеев выпустила прямо на него разъярённого волка, который впервые за последние годы мог выплеснуть накопившуюся в нём злость. На судьбу, на удел обращённых ру-гору, на его бездействие, на то, что кто-то навредил близким людям Майкла. Майкл Фостер был быстрее родителей Микаэлы и её телохранителей, почувствовав требование всегда взвинченного и требующего выхода внутреннего зверя Раньше чем они оказались в зале с лесом, Майкл не помнил, когда в последний раз обращался, не помнил, когда вообще чувствовал себя настолько взбешённым, что перед глазами всё превращалось в размытую картину, стоило только его зверю всем телом врезаться в тушу чёрного волка. Нет ничего более страшного, чем встретиться нос к носу со зверем, чью пару обидели. Теперь волк думал лишь о том, Насколько глубоко погрузить клыки и во сколько частей превратиться Адам Белафонт после Майкла, как и его волка, это особо не тревожило. Он упивался возможностью стереть с лица земли выродка, который годами причинял боль Микаэле. За каждый её синяк, за каждую ссадину и слезинку зверь оставлял на теле чёрного волка Всё новый и новые, але отмечены. На задворках человеческого разума Майкл понимал, что поступал совершенно безжалостно, но волчья сторона ревела и рычала, говоря, что и снова Адам и не заслуживал его удел быть похороненным в разных пакетах в безземянной могиле, чтобы весь мир о нём забыл. Извивающееся тело чёрного волка выглядело жалко. Словно от него не осталось и призрака, того извращенца, который умело манипулировал Микаэлой. А Адам в это самое мгновение казался жалким, омерзительным до тошноты. Или Майкла тошнило от вкуса крови, которая хлынула в его пасть. Но волка было не остановить, он всё ожесточённее вгрызался в шею скулящего и ползающего у его ног противника — Позади раздавался такой громкий хрип, что заложило бы уши, если бы Майкл не был поглощён злостью. Когда в последний раз настолько сильные эмоции взрывались в его голове? Майкл не мог припомнить и того, как его волк, хрустнув позвонком волка Адама, отпустил свою жертву. Он больше не двигался. Крик за спиной затих, превратившись в тихие всхлипывания. Так обычно пищали маленькие брошенные щенки. Майкл волк почувствовал приближение своей пары. Она была тихой гаванью, к которой он привык. И близость жены помогла Майклу вернуть прежний вид, отдавшейся болью в напряжённых мышцах. Дорогой. Микаэла всё ещё ощущала холодок на затылке. И он усилился, когда Игрит перестала кричать. Все были отвлечены смертью Адама и забыли про маленького Фирала. Она искренне оплакивала смерть своей пары, и Микаэла не могла её за это осуждать. Пусть связь Адама и Игрит была слабее, чем у пары Ругару или тем более Волколаков, но менее больно от этого не становилось. Микаэла даже в самом кошмарном сне не смогла бы представить, что бы с ней случилось, исчезнув вдруг Майкл из её жизни. Сейчас она не могла вообразить, что такое быть без своего наречённого и той незримой нити, что их связывала. Мы должны были жить, всхлипнула Игрит и засунула руку за пояс джинсов. Микаэла начала понимать, что Игрит безумна, и сумасшествие таилось в ней все те годы, что они работали вместе. Она продолжала надевать приветливые маски, вытирала слёзы Микаэлы, прижимала к груди сломленную душу, а в мыслях лелеяла тот день, когда они с Адамом смогут править в Лос-Вегасе вместе. У Микаэлы никак в голове не укладывалось, то как её отзывчивая ассистентка столько лет умудрялась так умело водить всех за нос. Только вот их плану не суждено было сбыться, от чего на лице миссис Фостер растягивалась удовлетворённая улыбка. Адам лежал неподалёку в остывающей луже крови. Микаэла, которая только-только начала чувствовать себя в безопасности, вздрогнула. Она и не помышляла о том, что счастье, находившееся на расстоянии вытянутой руки, всё ещё могло от неё ускользнуть. И в тот миг, когда губы Майкла накрывали её рот в обещанном поцелуе, Она продолжала считать, что наконец победила. Развучал выстрел. Микаэла ощутила привкус крови на языке. Связь внутри её ничто запульсировала и задробежжала, как провода электропередач. Микаэла обмякла. "Она предупреждала меня", голос Майкла резал без анестезии. Такого отчаяния и горя Микаэла никогда от него не слышала. Она не понимала, что происходит. Боль казалась эфемерной, ведь ещё мгновение назад Микаэла была так счастлива. Где-то в отдалении слышался звук разрываемой плоти и рёв волков. Звериный и озлобленный. Джо и Николас. Эти имена первыми всплыли в голове Микаэлы, и она улыбнулась. Что-то происходило, что-то, что неумолимо ускользало от неё. Весь лес, следом за рёвом волколаков, наполнился какафонией голосов. Слышались крики отчаяния Рейны и Суён. Раньше Микаэла их здесь не замечала, но то было даже к лучшему. «Жаклин уже тут!» Микаэла видела в глазах наречённого слёзы, и ей так хотелось их утереть, но руки не слушались. Они казались безвольными плетями. Оставайся со мной, прошу, душа моя. Майкл не отпускал Микаэлу. Она чувствовала тепло его рук на своей ледяной коже. А я ведь предупреждала. Старая ведьма, и правда была здесь. Её голос нежностью выдёргивал Микаэлу из темнеющего перед глазами мира. Она скорее почувствовала, что Жаклин присела рядом, чем увидела её, ведь тело уже переставало слушаться. Можешь расслабиться, волк. Терпкость магии стала ощущаться густым киселем, стоило Жаклин взмахнуть усеянной перстнями рукой прямо перед приоткрытыми глазами Микаэла. Проси чего хочешь, если спасёшь её. Пальцы Майкла любовно стискивали Микаэлу, она чувствовала их, концентрировала на них внимание, лишь бы не утонуть в поглощающей её тьме. Кроме Майкла ничто уже не держало её. Только его присутствие и ощущение трепыхающейся парной связи заставляло Микаэлу хоть немного приоткрыть глаза. "Видимо, мне придётся поселиться в вашем отеле и ходить на массаж два раза в день". Слова Жаклин заставили Микаэлу вяло усмехнуться, и после этого она не помнила ничего, кроме своего мерного сердцебиения и ласкающего голоса наречённого Он продолжал разговаривать с Микаэлой. Я люблю тебя. Очень люблю. Микаэла не была уверена, произнесла ли эти слова вслух или они пронеслись в подсознании, так и не достигнув Майкла. Но одно она знала точно: последние барьеры между ними были сломаны. Связь с новой силой затрещала и затянулась где-то над дном её живота. Она укоренялась в глубине становясь нерушимой и прочной, вырывая Микаэлу из пустоты, сковавшей её давным-давно. Пустота наконец-то заполнялась любовью, и в ней её телос тепло с ароматом кедра. Время от времени Микаэле казалось, что она приходила в себя, и в эти краткие моменты её окутывал спокойный аромат кедра, а ласкающий голос наречённого словно колыбельная, возвращал её в мир сновидений. Он был рядом. Майкл всё время был где-то под боком, успокаивая своим присутствием встревоженный разум Микаэлы. Пару раз ей показалось, что наречённый говорил ей о том, насколько сильные чувства она вызывала в нём. Любовь, страсть, граничащую с сумасшествием, нежность. Но Майкл не забывал упомянуть и о том, Как иногда упёртос Микаэлы злила и нервировала его. И если бы она снова не погружалась в сон, обязательно улыбнулась бы на это. Можете объяснить, что здесь происходит? Покосившись на запертую дверь, Микаэла перевела взгляд на подруг. Рейна открывала принесённые закуски, а Суён звонила в службу доставки еды. Микаэлу не вдохновляла активность подруг. Ведь ещё несколькими днями ранее она стояла на пороге между жизнью и смертью. Да и сегодня Микаэле пришлось выслушать ворчание Жаклин о том, что ругарубе сталковы и не прислушиваются к взрослым. Когда чародейка в последний раз проверяла уже затянувшуюся рану от пули на ключице Микаэлы, Рей решила устроить запоздалый девишник. Раз ваша с Майклом свадьба случилась по пьяни. Объяснение Суён звучало логично. Она быстро заказала им столько еды, что можно было накормить целую стаю голодных волколаков. А делаем мы это сейчас, потому что надо отметить ещё два события: твоё благополучное выздоровление и финал всего общего ужаса. К тому же, девочке Рейна прыгнула на кровать и начала по-дурацки хихикать. Мы давненько не собирались просто, чтобы расслабиться, а не спасать задницу Микеи из очередной феерически захватывающей ситуации. Рейна окинула Микаэлу и Суён красноречивым взглядом, который не предполагал отказов. Вы не думали сыграть нормальную свадьбу, пригласить гостей, заказать торт и всё такое? Суён, отправляя в рот кусочек начос, с любопытством посмотрела на чудом выжившую Микаэлу. «Ну нет, только не это». Отскорченные Микаэллы и гримасы Рейна залилась звонким смехом, а Суён подавилась едой. «Вы даже не представляете, как я безумно рада тому, что не помню и половины своей короткой и абсолютно безвкусной свадьбы. В голове до сих пор только образ толстого Элвиса Пресли и то, как мы с Майклом, пошатываясь и не попадая, пытаемся нацепить друг на друга кольца». И меня начинает воротить от осознания, сколько всего пришлось бы организовывать, и если бы всё сложилось иначе. Ты лишила нас самого главного, Мика. Рейна, ползая по кровати, повисла у Микаэла на шее. Ты лишила нас девичника, негоджайка. Рейна в шутку пихнула Микаэлу локтем и завалилась обратно на постель. Сложно было не заметить, что все измотаны последней полных ожидания. Сейчас они припоминали каждый час, пока Микаэла не приходила в себя. Делились тем, как хотели её встряхнуть и надавать по заднице за самоуправство. Микаэле оставалось лишь улыбаться и продолжать обнимать подруг, пока те изливали на неё бурлящее негодование. На Микаэлу обрушивался поток слов и слёз, накопившихся за все те дни, что она была без сознания. И чёрт возьми, она так любила своих подруг. Что и сама начинала реветь, стоило лишь услышать, как хлюпали на сами Рейна и Суён. Ты испугала нас. Рейна, которая всегда была кременьем, утирала слёзы розовыми одноразовыми салфетками, а Суён сморкалась в бумажное полотенчико. Мы думали, что потеряем тебя прямо там. Никакие объятия не усмиряли эмоции подруг. которые до сих пор не могли поверить в счастливый исход катастрофы под кодовым названием Адам. Идиотка Суён стукнула Микаэлу по руке. Взгляд голубых глаз источал крайнюю степень недовольства и обиды, будто она вот-вот грозилась открутить Микаэлу голову. Не делай так больше. Спустя две упаковки салфеток, море слёз и мимили ранее невысказанных слов их сморило. Девушки уснули, побросав пустые коробочки из-под лапши, дурацкие предсказания из печений и контейнеры с недоеденной едой на пол. И пусть спать на крошках было не очень приятно, они настолько устали, что уснули бы и на острой гальке.